Я уверен, что фиксация на травме отнятия от груди, определяющая поведение нашего объекта, станет среди мужчин нормой. Мы вступаем в эпоху безнравственности и вседозволенности, где вследствие роста заработной платы и расширения ассортимента доступных потребительских товаров в атмосфере ежеминутно ожидаемого апокалипсиса, самоудовлетворение станет уделом, если не всех и каждого, то подавляющего большинства. Характерный тип личности в подобную эпоху – это неизбежная личность аутоэротическая, а в плане патологии ауто психотическая. Как личные особенности обеспечили изоляцию субъекта, так экономические условия изолируют упомянутую личность от непосредственного соприкосновения с общественными недугами, такими как голод, нищета, низкий уровень жизни и прочие. Западный homo sapiens превратится в homo solitarius. Человек разумный. В человека одинокого. Латинь. По человечески я не питаю к объекту особой привязанности, но как социальному психологу мне этот тип любопытен. Ибо генезис его конгениален моим представлениям о генезисе нашего современника со средним интеллектуальным развитием и угнетенными аналитическими способностями, не говоря уж о способностях к синтезу. На примере объекта, что уже не мало. Видно хотя бы то, что для завершения своей эволюционной миссии человеку в наши дни недостаточно одних лишь эстетических средств с их путанной шкалой ценностей и ложной аксиоматикой. Дама отложила листок в сторону и взяла из папки следующий. Второе примечание принадлежит доктору Максвелл, чей личный контакт с объектом носил, несомненно, наиболее тесный характер. Она пишет. На мой взгляд, корни эгоизма и социальной непригодности объекта Лежат в его личном прошлом, а следовательно, знакомя его с результатами наших исследований, необходимо подчеркнуть, что изъяны психики объекта не подвластны автокоррекции. Объекту требуется разъяснить, что мы исходим из принципа научной объективности и не собираемся, по крайней мере я не собираюсь, вторгаться в сферу нравственных оценок. Если к объекту и применимы какие-либо этические категории, то это прежде всего сострадание. которое вызывает в нас тот, кто вынужден маскировать собственные недостатки посредством множества сознательных и бессознательных обманов. Нельзя забывать, что объект вступил в жизнь не имея навыков самоанализа и самоориентации. Полученное им образование в целом причинило ему несомненный вред. Мало того, что он, если можно так выразиться, близорук от природы, он еще и ослеплен судьбой. Так что не стоит удивляться, что он стал таким, каков он есть. Американка уселась. Седобородый старичок удовлетворенно закивал, будто услышанное его обнадежило. Посмотрел на меня, потом на Лилию. «Доктор Максвелл, мне кажется, будет справедливо, если вы повторите при всех то, что сказали мне по поводу объекта вчера вечером». Кивнув, Лилия поднялась и обратилась к присутствующим, изредка поглядывая на меня, точно я был прикнопленный к стенду диаграммой. Общаясь с объектом, я до некоторой степени подпала под его эмоциональное влияние. Вместе с доктором Маркус мы проанализировали мое состояние и пришли к выводу, что эта психологическая зависимость разложима на две составляющие. Первая обусловлена физическим влечением, которое взятое мною на себя роль искусственно форсировало. Вторая составляющая, по сути, своей эмпатией. Жалость объекта к самому себе с такой силой проецируется во вне. что ею поневоле заражаешься. Видимо, этот факт представляет некоторый интерес в связи с замечаниями профессора Чьярди». «Благодарю вас», — закивал старичок. Лилия села. Он вновь посмотрел на меня. «Вам все это может показаться излишне жестоким, но мы ничего не хотим скрывать», — обернулся к Лилии. «Возвращаясь к первой составляющей, а именно к физическому увлечению». Вы не поделитесь с нами и с объектом своими ощущениями на нынешнем этапе. Я считаю, что если вынести за скобки сексуальный потенциал, объект не способен к семейной жизни. Лед, чистый лед. Покосилась на меня, затем на старичка. Давящие, кинжальные воспоминания. Она прислонилась ко мне. Тьма, ливень, вкрадчивая ласка. В структуру личности заложены антиметримониальные моменты, – перебила доктор Маркус. – Да, заложены. Какие именно? Неверность, сибелиубие, быстрая присыщаемость, вероятные гомосексуальные наклонности. Старичок. Поддается ли объект психотерапии? На мой взгляд, не поддается. Старичок круто носился на месте. А вы как думаете, Марис? Кажется, все мы здесь согласны в том, проговорил Кончес, глядя на меня, что для решения первоначальной задачи он подходил идеально. Однако мазохистская часть его натуры извлекает удовольствие даже из теперьешнего обсуждения его психических уродств. Убежден, что дальнейшее внимание к объекту для него пагубно, а для нас бесполезно. Старичок обратился ко мне. Под наркозом вы признались, что до сих пор питаете к доктору Максвелл нежные чувства. Некоторых из нас беспокоило: не окажет ли утрата молодой австралийки, в каковой утрате вы, смею заверить, подсознательно вините себя и только себя самого, а затем еще и потеря вымышленной подруги, осознаваемой вами как жули, нежелательного воздействия на вас. Я имею в виду вероятное самоубийство.